Хвоя полисадника сухо темнело, на прозрачном, сверху зеленоватом, ниже шафрановом море далекого запада. Щебетала за окном какая-то птичка, и щебит ее казался очень резок. Чего жалеть? серьезно сказала Наташа, опять входя и отодвигая ящик комода, вынимая оттуда чистое белье, простыни и наволочку на подушку. Умерли смирно, всем тогда и бог. А жалеть их некому, никого после себя не оставили. Прибавила она и опять вышла. Бестужев, присев на подоконник, все глядел в темный угол на постель, где лежал умерший. Он все старался что-то понять, собрать мысли, ужаснуться, но ужаса не было. Была только удивленность, невозможность осмыслить, охватить происшедшее. Неужели все разрешилось, и теперь можно говорить в этой спальне так свободно, как говорит Наташа? Впрочем, — подумал Бестужев, — она говорила о князе с той же свободой, как о человеке, уже вышедшем из круга живых и раньше, весь последний месяц. Со двора из сумрака слабо и необыкновенно приятно пахло дымом. Это успокаивало, говорило о земле, о продолжающейся простой человеческой жизни. В стемневших лугах на реке ровно шумела водяная мельница. Неделю тому назад князь сидел возле ее ворот на старом жорнове, в шапке, в лисей поддевке, худой и темноликий, согнувшись и упершись руками в серый наздреватый камень. Старик который привез смолот несколько мер нувины щурясь из подлобья посмотрел на него развертывая веретье а уж и холодно и пренебрежительно сказал он князю хотя прежде всегда говорил с ним почтительно прям некуда нет теперь тебе жить я немного тебе лет семьдесят будет 51 первый сказал князь пятьдесят первый Насмешливо повторил старик, возясь сверетьем. — Не может того быть, — твердо сказал он. — Ты намного старше меня. — Вот дурак, — усмехнувшись, сказал князь. — Да ведь мы росли вместе. — Ну, росли, не росли, а житья тебе теперь немного, — сказал старик, натуживаясь и приподняв и прижимая к груди тяжелую полную рожью меру, спешно приседая, пошел в шумящую белую от муки мельницу. «Теперь уходите, Барчук, бесстрастно, но значительно», — сказала Наташа, входя с ведром горячей воды. И от этого ведра, от этих слов Бестужеву вдруг стало страшно. Он поднялся с подоконника и, не глядя на Наташу, вышел через прихожую, прилегавшую к комнате покойного. На черное крыльцо. В сумраке возле крыльца мыли руки, приехавшие из деревни старухи. Евгения и Агафья. Одна лила из кувшина, другая, согнувшись, захватив в колене подол темного платья, крепко отжимала, встряхивая пальцы. Это было еще страшнее, эти старухи. Бестужев быстрыми шагами прошел мимо них в сухой, уже поредевший к осени сад, таинственно освещенный по низам, только что показавшимся среди дальних стволов круглым, огромным зеркальным месяцем.